Глава восьмая. Сила племени Рокка. Солнце решительно взошло из-за горизонта. Только-только показавшееся небесное светило упрямо потянуло свои лучики и начало тыкать-тыкать в снежный покров, пытаясь растворить его. Но не получалось, снег не таял. Однако, хоть солнце и не могло побить зиму, оно отыгралось на ночи, пинками прогнав ее прочь. На холме Белого Ворона наступило утро. Раненый Кенни лежал в своей кровати и ждал, когда Крис начнет рассказ. Дед сходил за флягой с вином и сейчас сидел, собираясь с мыслями. — Начну издалека, — заговорил он. Как ты знаешь, Восточный Горный Покров поделен на пять областей. Сильнейшей считается Северная область Покрова, Высокогорье. Там находится единственная священная земля, одна горная империя, два горных царства и шесть горных городов. Кени кивнул, приставку «горный» могли получить лишь самые могущественные силы. Всего их было тринадцать, от сильного к слабому. Одна горная империя, три горных царства и девять горных городов. Особняком стояла священная земля, которой правила церковь. Считалось, что священная земля сильнейшая, она стоит выше тринадцати сил. — Южнее Высокогорья находится пояс средних гор, — продолжал Крис. В нем одно горное царство и два горных города. Еще южнее — область Малых Гор. Там всего один горный город. Дальше, еще южнее, лежит долина холмов, где мы живем. В долине в основном деревни и обычные города. Южнее нас дикие равнины, которыми правят прано-звери. Люди там могут жить лишь подчиняясь прано-зверям. Кенни внимательно слушал, ожидая, когда дед перейдет к главному. Чем севернее область, тем она безопаснее и богаче ресурсами. Во всей долине холмов известно лишь об одном маршале, хотя в области малых гор их как минимум пять. Поэтому все крупные кланы или организации стремятся на север. Кроме тех, кто живет в высокогорье, Им уже некуда перебираться. Крис сделал большой глоток вина и замолчал на несколько секунд. Его глаза заволокло туманом воспоминаний. Он медленно продолжил. «Наше племя Рокка было большим и сильным. Мы владели несколькими городами и хотели большего. Мы хотели перебраться из области малых гор» в пояс средних гор, где гораздо больше ресурсов, больше возможностей и денег. А это можно было сделать одним способом. Как думаешь, каким? — Выгнать хозяев с их горы, — предположил Кенни. — Да, или прано зверей, которые правят горой, или людей. Мы напали на Югрию, небольшую страну, очень слабую по меркам пояса но мы не знали, что эту страну поддерживает клан Захра, который в несколько раз могущественнее. Мы проиграли. Югрия собрала армию и напала на нас. Она наняла наемника, еретического пронария, который известен как злобный маршал. Ракания была уничтожена, выжили единицы. Ты был сильно отравлен. Твоя мать, генерал Николетта, узнала в мире духов, как тебя вылечить. Крис замолк и отпил вина. Кенни видел, что ему тяжело говорить. Он впервые узнал имя матери, Николетта. — Она умерла? — тихо спросил Кенни. — Я знаю. Крис печально улыбнулся. Но шансов, что она выжила, очень мало. — Моя дочь всегда была очень упрямой и жутко капризной. Прям как ты в детстве. — Кажется, я теперь понимаю, почему Крис обращал на тебя внимание только когда ты капризничал, — заметила Ира. «А, отец — Отец? Кенни не смотрел на деда, он разглядывал свои пальцы и пытался понять, что чувствует. С момента его перерождения прошло десять лет. За это время он искренне полюбил Криса, как родного дедушку. Но вот его родители — двоякое ощущение. Вроде чужие люди, но они дали ему жизнь. Кенни был им благодарен и испытывал к ним теплые чувства, но далеко не такие, как к родителям с земли. — Твой отец погиб. Хайрат был могущественным великим генералом. Он умер как герой. Крис стиснул зубы и сжал кулак. Внутри него поднялась буря. Никто не знает, насколько ему тяжело было уходить, оставив позади все. Никто не знает, как он хотел сражаться вместе с остальными, умереть в бою, как истинный раканец». Кенни погладил руку деда. Крис медленно расслабился. «С чего мы вообще начали?» — устало спросил он. «С теневой секты», — напомнил Кенни. «Да, теневая секта». Крис сжал флягу так сильно, что на металлической поверхности появились вмятины. Злость переполняла его, но он заставил себя успокоиться. — У теневой секты есть целый город в мире духов, — тихо сказал Крис. — И при желании любой человек может обратиться к ней, чтобы купить услугу. Убить кого-то, украсть что-то или любые другие цели, нужно лишь заплатить. И теневая секта выделит подходящего пронария для этой цели. Злобный маршал, который уничтожил Раканью, тоже из теневой секты. Его наняла Югрия. Кенни рефлекторно попытался сесть и зашипел от боли. Он при первом упоминании злобного маршала догадался, что он из теневой секты. Но от этого не становилось менее тревожно. «Думаешь, теневая секта узнала, что мы выжили и хочет нас убить?» «Нет», — Крис покачал головой. «Для теневой секты мы букашки, как и для злобного маршала. Это Югрия узнала о нас и снова обратилась к теневой секте». Она хочет полностью истребить всех потомков племени Рокко. — Ты уверен? — Кенни нахмурился. — У злобного маршала странный характер, — Крис усмехнулся. — Он никогда не убивает полностью всех. Всегда остаются люди, которые испытывают ненависть к нему. Злобный породил десятки тысяч таких, как мы, предполагаемых мстителей. И знаю, зачем он это делает. — Сумасшедший! — пробормотал Кенни. «Почему Крис не скрыл себя, раз знал о такой опасности?» — не понимала Ира. Кенни задал тот же вопрос. От смысла», — пожал плечами Крис. «Техники гиганта сами по себе очень выделяются. Многие знают, кто именно ими владел. К тому же я не единственный, кто спасся. Достаточно тех, кто сбежал». «А Югрия сильно пострадал в той войне?» — уточнил Кенни. Ему казалось, что в рассказе деда не хватало какой-то детали. «А э, разве не сказал?» — удивился Крис и снова глотнул вина. «Вся армия Югрии была разрушена до основания, а некоторые сильнейшие наши воины отправились в поезд Средних гор, и там убили столько вражеских праней, сколько смогли». В итоге Югрия ослабла настолько, что больше не имела квалификации оставаться в поясе средних гор. Она перебралась в область малых гор и заняла горы, которые принадлежали племени Рокка. Повисла тишина, Крис то и дело прикладывался к фляге. — Тогда все понятно, — вздохнула Ира. — И неудивительно. — У нашего племени есть один секрет, — Крис посмотрел в глаза внука. «Отряд гигантов — главная сила нашего племени, и каждый пронарий из этого отряда мог использовать запретную технику. Эта техника даровала силу следующего ранга, но на некоторое время, а цена — жизнь пронария». Кенни пару секунд переваривал эту информацию. «Ты тоже можешь использовать эту технику?» — Да, — равнодушно ответил Крис. — Если я ее использую, получу силу великого генерала. Поэтому патриарх опасается меня. И поэтому наш отряд гигантов во время войны смог забрать жизни более двадцати великих генералов и нескольких сотен генералов. Мы полностью уничтожили фундамент Югрии. Она из крупной страны превратилась в небольшой клан, «Владеющий городом, сейчас даже среди сил области Малых Гор грея считается довольно посредственной. Это, видно, по убийце, которого они наняли для твоего устранения. Не захотели переплачивать, и тебя пришел убивать молодой лейтенант, который только недавно получил разрешение выполнять задание». «Офигеть!» — прокомментировала Ира. — А я смогу научиться такой технике? — мрачно спросил Кенни. — Нет. — Крис, с сожалением покачал головой. — Нужно обладать телесной праной, чтобы попасть в отряд гигантов. — Жаль. — Кенни слегка разочаровался. — Твоя мама считала иначе, — усмехнулся Крис. — Она попросила меня, чтобы я воспитал тебя не как раканца. — Мама? — пробормотал Кенни. Она никогда не чувствовала принадлежности к племени, — вздохнул Крис. Моя жена, Корнелла, была родом из разрушенного клана пояса Средних Гор. Однажды я ограбил караван, в котором она путешествовала. Увидел, сразу влюбился и украл ее. Корнела всегда тосковала по родине и передала эту тоску твоей маме, Николетте. Ограбил, увидел, влюбился, украл. Ира не знала, что и сказать. «Ты уверен, что меня заказал Югрия?» — уточнил Кенни. «Может, патриарх прав, и меня хочет убить кто-то из клана Сибил? «Будет хорошо, если так», — кивнул Крис. «Но лучше готовиться к худшему». «Спроси, как называется страна, откуда родом Карнелла", попросила Ира. «Вдруг она была принцессой, и тогда получается, что ты принц? Круто же!» откуда родом бабушка?» Как называлась ее страна? Кенни не стал лишать удовольствия сестру считать себя принцессой. — Раз она сестра принца, значит, принцесса. Логично же. Крис поморщился, вспоминая. — Вроде царства зеленого солнца. Корнелла принадлежала клану-правителю этой страны. — Ну, точно принцесса! — обрадовалась Ира. — Ты упоминал, что меня отравили, — вспомнил Кенни. И лекарство было только тут, в деревне Белого Ворона? — Да, тебя отравил ядовитый червь, известный как фиолетовый паразит. Единственный способ вылечить тебя — использовать звездного червя. Пришлось отдать Белым Воронам огромное богатство и свою руку. Крис скосил глаза на одинокое плечо. — Спасибо тебе. — пробормотал Кенни, ощущая искреннюю благодарность. Раньше он не знал, что дед потерял руку из-за него. — Знаешь, — Кенни пришла идея, — подожди немного, я обязательно создам тебе новую руку. — А почему нет? Раз он хочет создать тело для Иры, то и руку деду сделать будет несложно. Ха — Ха-ха, маленький Кенни. Крис с любовью посмотрел на внука. — Давай сперва доживем до этого момента. «Ты не передумал усваивать искру?» «Нет», — покачал головой Кенни. «Пока не время», — Крис взглянул на рану. «Пусть немного заживет». «Хорошо, как скажешь». «Патриарх послал двух пронариев. Они будут защищать тебя днем». «Спать теперь будем в одной комнате. Ко мне никто не сможет пробраться. Вопросы есть?» Кенни поморщился, но спорить не стал. «Можно мне сходить в библиотеку сегодня?» «Сходишь завтра. Сегодня лежи и отдыхай. Дай прана червям вылечить твою рану. И лучше пока не показывайся. Для всех остальных ты все еще перевариваешь знания из искры». «Ладно», — разочарованно вздохнул Кенни. «Тогда можно мне в мир духов?» «Нет, я буду занят. Мне надо шляпника достать». Крис поднялся. «Сиди дома, никуда не выходи. Позавтракаешь один, когда захочешь». «Вот старый пень», — прошептал Кенни, когда дед ушел. Он взял под контроль прану и направил ее в область ранения. «Усиление подстегнет регенерацию». «Давай все обсудим», — предложил Ира. «Давай», — согласился Кенни. «Только попрошу, чтобы завтрак принесли». Обсудить было, что покушение, как нужно было действовать во время нападения, видение, одно уже спасло им жизнь, значит, два других могут быть настолько же важны. Золотые искры, где их можно быстро достать, как узнать об их местоположении. Мир духов, путь Иры до зала со статуей, какие сведения можно купить у торговца информацией. «Правда о Ракане и о происхождении Кенни». Во время обсуждения того, как Крис пожертвовал свою руку, Кенни вдруг кое о чем подумал. «Знаешь, у меня есть теория. А вдруг маленький Кенни все-таки погиб из-за яда? Но мы заняли его тело. У меня нет точных воспоминаний, но впервые я осознал себя не при рождении, это точно». Кенни неуверенно нахмурился. Сейчас он больше полагался на свою интуицию, чем на точные знания. Хм, то есть мы попали в тело Кенни через звездного червя? Думаешь, голос все-таки связан с праночервями? Все может быть. Кенни отложил в своей голове эту мысль. Точно, почему я раньше не подумала? Как именно Николета узнала, что в деревне Белого Ворона можно найти звездного червя? Кто ей такое подсказал? «Скорее всего, этот кто-то связан с голосом. Нужно расспросить Криса, где именно Николета находилась в мире духов». Весь день Кенни болтал сырой и использовал усиление на ране. Своих охранников-капитанов он так и не увидел. Они не заходили к нему. Ближе к вечеру вернулся Крис. Довольный, он вошел в комнату к внуку. «Ну как ты?» — Крис держал в пальцах капсулу с праночервем. «Неплохо», — Кенни устал улыбнулся. «Весь день усиление использовал. Рана уже почти не болит, если не трогать ее». «Отлично», — Крис показал внуку капсулу. «Я достал червя-шляпника. Идем в подвал». «Девчонка вела себя хорошо. Пора допросить ее».